сколько. Это зависит от исходного состояния голодающего, его возраста, активности. Вся литература по голоданию и рассказы самих голодавших свидетельствуют, что чувство голода как таковое исчезает в первые 2-4 дня и снова появляется к тридцатому-сороковому как крик организма о помощи. Сам я голодать не пробовал. Не знаю. Обоснование для лечебного действия голода довольно туманно, будто бы организм получает разгрузку, отдых и освобождается от шлаков. Они, эти шлаки, яды, выделяются будто бы через кишечник, почему и полагается ежедневно делать очистительную клизму. Что это за шлаки и яды? Никто не В о б ъ я с н е н и и не вдаётся. Шлаки и всё. В то же время физиология свидетельствует, что никаких особенно ядовитых веществ у нормально питающегося человека не образуется. А если яды попадают извне, то они действительно могут выделяться с мочой в чистом или инактивированном виде. Но голодать для этого совсем не нужно. Печень их обезвреживает, а почки в ы в о д я т Потребность в отдыхе для органов пищеварения тоже малопонятна. Ее можно допустить после большого переедания, но если постоянно питаться с ограничениями, то едва ли нужно от этого отдыхать. Однако нельзя не верить профессору Николаеву, который лечил голоданием тысячи людей – психическими заболеваниями. Не думаю, чтобы он заблуждался. Полезные действия голод оказывает на организм несомненно, если даже в таком сложном деле, как психиатрия, помогает. Не сомневаюсь, что голодание как лечебный метод имеет смысл, но только если последующее питание человека останется сдержанным. Еще один важный вопрос о потреблении соли. Тоже миф, что соль необходима организму, что человек таким образом исправил крупный дефект природы, не обеспечивший его солью в продуктах. Разумеется, соль может оказаться полезной и даже необходимой при однообразном питании рафинированными продуктами, к примеру, сахаром, И очищенными злаками. Но если есть разнообразную растительную пищу, тем более сырую, чтобы соли не растворялись при варке, их будет вполне достаточно для организма. Невкусно, но в этом тоже есть свой резон. Меньше съешь. Вредность соли доказана. о а Правда, говорят только о вреде ее избытка. Соль способствует развитию гипертонии, а гипертония – один из главных факторов риска развития склероза. Всегда приводят пример японцев. Они едят много соли, у них распространена гипертония и частые кровоизлияния в мозг. Много всяких спорных мнений и о воде. Говорят, например, что от избытка воды толстеют. что если много пить, это вредно влияет на сердце и даже на почки. Потребление воды у всех разное. Одни выпивают 6-8 стаканов чая в день, другие пьют по одному стакану. Не думаю, что такая разница запрограммирована. Следовательно, имеет значение привычка. Кто как натренировал свой водный центр. Есть такой в стволе мозга. Возникает вопрос, а как его тренировать? Сколько воды пить? И снова нет убедительных факторов. Можно привести только логические соображения. Для здорового сердца большое количество выпиваемой воды не представляет вреда. При больном сердце нужна осторожность. Для здоровых почек вода тоже не вредна, она только тренирует их выделительную функцию. Впрочем, также нужно тренировать и способность почек концентрировать мочу, выделяя азотистые продукты с минимумом воды, если человеку почему-либо придется мало пить. С другой стороны, польза – Большого количества воды кажется очевидной. Во-первых, сильно облегчается выделение избытка соли, к о т о р ы й мы не перестаем употреблять, потому что пища с солью вкуснее. Во-вторых, когда мы много пьем, то выделяем мочу с низкой концентрацией всех веществ, которые полагается выделить. Отсюда меньше опасность образования камней в почечных лоханках. Наконец, с мочой выделяются всевозможные токсические продукты, как введенные извне с пищей или с воздухом, так и образующиеся внутри организма. Многие из них почка не может концентрировать, а выводит в той же пропорции, что и в крови. Тогда уже чем больше объем мочи, тем скорее очищается организм. Пить нужно д в а или даже 3 литра всякой жидкости с учетом супов, фруктов и овощей. И, конечно, не дистиллированную воду. По мне, так лучше всего чай. Самое милое дело. По системе питания есть еще несколько спорных вопросов. Например, периодически дискриминируются разные продукты, к о т о р ы м кажется, испокон веков привыкли люди. Все помнят историю с яйцами. Холестерин, склероз, нельзя. Потом оказалось, не тот холестерин, да и своего вполне достаточно. Или сахар тоже, дескать, ведет к склерозу. Далее жиры, особенно животные, и много еще всяких табук. Мне кажется, ни один естественный продукт не вреден, если его употреблять в меру при общем, правильном и разнообразном питании. Уже по той причине, что организм к этому приспособлен эволюции. Вот соль – искусственный продукт, жарить – искусственно, а самое главное – не переедать, ведь жиреть неестественно – Можно спорить и о необходимости регулярного питания, строгого соблюдения времени завтрака, обеда, ужина. Многие считают, что нужно питаться регулярно. Приводят данные о запальном соке, о стереотипе. Только остается вопрос, естественно ли регулярность. Если понаблюдать за дикой природой, то напрашивается отрицательный ответ. Но это не довод. То, что в диком состоянии происходит вынужденно, не всегда идет на пользу, тем более что все дикие животные умирают молодыми по человеческим стандартам, у людей же неприятности обычно начинаются после п я я т и лет. «Не собираюсь ратовать за полный беспорядок в еде». высказывая только сомнение в догматической требовательности режима в еде и профилактического приема пищи, даже когда не хочется. Строгий режим и регулярность нужны для больных и стариков, а здоровому нерегулярность полезна. Чем же еще тренировать регуляторы? Только нерегулярностью. Соотношение полезных нагрузок, количество пищи и активности регуляторов, управляющих уровнем обмена веществ, определяется весом тела. Полезны ли накопления жира в организме про запас? Может быть, накопление жира – это компромисс, немного вреда сейчас, но сохранение жизни при вынужденном голодании – Вся эволюция — это сплошные компромиссы между программами для себя, для рода, для вида. Однако обратимся к природе. Бывают ли толстыми обезьяны? Бывают ли толстыми хищники? Нет, не бывают. И наши дальние предки на всех стадиях их эволюции едва ли были толстыми. В генах... Этого не предусматривается и для человека. Запасов белков, которые по всему важнее, не существуют. Возможно, потому что они нестабильны, требуют постоянного обмена. Значит, количеством килограммов резервы системы питания ценить нельзя. Так чем же ее оценивать? Разделим функции питания. Внешнее, пищеварение и внутреннее. Обмен веществ. Клеточная химия. Здоровый желудочно-кишечный тракт, такой, который способен переваривать гвозди. Это значит хорошее выделение пищеварительных соков и развитая мускулатура желудочной и кишечной стенки, обеспечивающая правильное продвижение пищевого комка. С должными перемешиваниями, и темпом. Достигнуть этого можно только постоянным употреблением большой массы грубой пищи в сыром виде при ограничениях жирных и острых блюд. Правда, большие психические нагрузки с неприятными эмоциями даже при условиях правильного питания не могут обезопасить человека от болей, спазмов, даже язвы желудка или спастического колита. но риск их будет намного меньше. Тренировать кишечник нужно, как и всякий орган, постепенными нагрузками. В данном случае постепенно приучать кишечник к грубой сырой растительной пище, увеличивая ее объем и расширяя состав за счет ограничения других продуктов. Необходимыми условиями тренировки являются душевный покой, Отказ от жиров, избытка мучного и сладкого, полуголод, неголод и несытость. Есть 4-5 раз в день и всегда вставать из-за стола с желанием съесть еще немножко. Возможно ли тренировка обмена? Несомненно, как и всякой функции. Смысл ее... В нормализации. Первое условие – снижение веса тела до нормы. Как определить свою норму веса? По толщине кожной складки. Инструкция Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, рекомендует проверять складку на задней поверхности плеча. Ее толщина должна быть не более 1 см. Поддерживать вес приходится по весам, потому что... щ и п о к кожи, как метод измерения, уж очень неточен. Не нужно большого педантизма в поддержании оптимального веса. На худой конец годится формула «рост минус 100», хотя минус 105 и даже минус 110 лучше, особенно для людей с плохо развитой мускулатурой и высоких. И ни в коем случае не прибавлять на возраст. Вот это действительно опасно, хотя бы потому, что людям за 50 угрожают гипертония, склероз. Эти болезни связаны с лишним жиром. Тренировка обмена – это тренировка клеток на экономию энергии. Метод один- Посадить их на голодный паёк, чтобы они вынуждены были съедать всё, даже плохо съедобное.